Предместие Чечелевка. В феврале мама с Галей уехали в Киев. Я остался в Москве, надеясь, устроиться на работу. Как раз в это время моего дядю Николая Григорьевича артиллерийского инженера перевели из Брянска в Москву и прикомандировали к французской военной миссии. Миссия эта была прислана в Россию, чтобы наладить изготовление французских фугасных гранат. Вместе с дядей Колей приехала в Москву и тетя Маруся. Дяде Коле дали. Казенную квартиру в маленьком доме на Первой Мещанской улице. Работники миссии, французские артиллеристы, часто обедали у дяди Коли. Я был на одном из этих обедов и с любопытством смотрел на французов. Голубые их мундиры распространяли запах духов. Почти все офицеры привозили тети Марусе цветы и были очень галантны. Но за этой галантностью и изысканно вежливым разговором скрывалось нечто от мушкетеров дюма. Это нечто обнаруживалось обыкновенно после русской водки. Подымался шум, острот и хохот, потом офицеры начинали хором петь песенку о начальники станции. Это была любимая песенка пассажиров французских поездов, придуманная исключительно для того, чтобы доводить до бешенства начальников станции. Когда начальник станции выходил на перрон, чтобы проводить поезд, пассажиры выстраивались в вагонах около открытых окон и начинали петь под стук колес. Сначала медленно, а потом все быстрее, эту песенку. При этом все сразу, как китайские болванчики, кланялись из окон начальнику станции. Песенка эта состояла из повторения одной и той же фразы «C'est le ле -cou le chef de la gare», -cou что в переводе означало «Вот он стоит, рогатый муж, начальник станции, вот он стоит». Офицеры разыгрывали эту песенку в лицах. Особенно хорош был пожилой полковник, колонель, с желтой бородкой, изображавший разъяренного начальника станции. Иногда офицеры ссорились, и тогда в низенькой столовой у дяди Коли начинало пахнуть порохом, и казалось, вот-вот сшибутся шпаги. Глаза сверкали, тонкие усики нервно вздергивались, дерзкие выкрики перебивали друг друга, пока колонель не подымал руку в круглой манжете. Тогда все смолкали. По словам дяди Коли, эти офицеры были знающими инженерами, а колонель считался даже выдающимся французским ученым металлургом и был автором научных книг. Дядя Коля был связан со многими металлургическими заводами. Я попросил его устроить меня на один из заводов рабочим. Он нисколько этому не удивился и устроил меня браковщиком снарядов на Брянский завод в Екатеринославе. Перед этим я должен был обучиться на одном из московских заводов браковки, и заодно работе на гидравлических прессах. В то время стаканы для снарядов делались на этих прессах. Обучался я на заводе «Густого листа» на Софийской набережной. Обучение началось с чтения чертежей. Листов синей бумаги с мутными изображениями частей гидравлического пресса. От этих чертежей можно было ослепнуть. Кроме того, меня обучали обращению с точными измерительными приборами для приемки снарядных стаканов и дистанционных трубок. С завода я приходил в совершенно пустую, как стоило, квартиру. Всю скудную обстановку мама продала, остались только походная, кровать и стул. Мне нравилась эта пустота. Никто не мешал мне читать до поздней ночи, курить и думать. Я все время думал о тех книгах, какие я обязательно напишу. Написал я потом совершенно другие книги, но сейчас это уже не имеет значения. Вскоре я уехал. По ошибке я сел не на тот поезд, и меня высадили за Курском на станции «Ржаво». Там я просидел несколько часов, дожидаясь своего поезда. Он шел позади. Я не возмущался. Хорошо было сидеть в зале третьего класса, читать расписание, слушать звонки и прерывистый стук телеграфного аппарата, выходить на перрон, когда мимо проносились без остановки, сотрясая маленький вокзал, скорые поезда. Я побродил около станции по полям, Здесь, за Курском, уже начиналась весна. Снег осел и стал наздреватым, как пемза. Тучами орали галки, и мне захотелось, как много раз хотелось потом, уйти в сырые весенние поля и больше оттуда не возвращаться. В Екатеринославе я снял угол в предместе Чечелевки, недалеко от Брянского завода. Денег у меня было всего 12 рублей. Угол я снял на кухне у вдового рабочего токаря. С ним жила его единственная дочь Глаша. Девушка лет 25, больная туберкулезом. Кроме меня на кухне жил еще клепальщик с Брянского завода, высокий малый, с дикими глазами. Я ни разу не слышал от него ни слова. На вопросы он тоже не отвечал, так как был совершенно глухой. Каждый вечер, возвращаясь с завода, он приносил с собой бутылку мутной Екатеринославской бузы, хмельного напитка из пшена, выпивал ее, валился, не раздеваясь, на тюфяк на полу, и засыпал мертвым сном до первого утреннего гудка. Хозяин был черноусый и тоже молчаливый человек, глубоко равнодушный к нам своим постояльцам. Но все же один раз он сказал мне, «Вот ты будто студент, дал бы почитать какую-нибудь литературу для прояснения мозгов». Литературы у меня не было. Хозяин, помолчав, сказал, «Была бы Глаша здоровая, выдал бы я ее замуж за тебя». Будущее все-таки у тебя намечается. Я вижу, пишешь все по ночам. И перестал бы ты тогда валяться на полу под раковиной. Кран течет, каплет, небось, спать не дает. Говорил он это скучным голосом, только для разговора, сам не веря, что из этого может что-нибудь выйти. Вечером я слышал, как Глаша выговаривала ему за дверью: Что ты лезешь до всех жильцов со своими дурацкими разговорами? Чего ты меня всем суешь? Я же не сижу дармоедкой. «По хозяйству все делаю». «Утка», — ответил отец, но без раздражения, даже ласково. Кочка, ты, вот кто! Я про счастье твоё забочусь. Не век же тебе сидеть в этой коморе, пялиться на обои. Счастье мое на том свете осталось», — сказала Глаша и начала плакать. «На что ты меня родил, сам не знаешь. что о себе не даешь. Мой век будущий весной кончится». Отец в сердцах ушел. Глаша, поплакав, вышла на кухню и спросила, «Нет ли у меня чего-нибудь почитать про любовь, верную до гроба?» Вышла она густо напудренная. От пудры и без того бледное ее лицо стало похоже на дешевую картонную маску. От Глаши тянула сладким конфетным одеколоном. Я ответил, что книга о любви, особенно верной до гроба, у меня нет. «Ну и жильцы», — сказала Глаша. «Совсем я скучила с вами». Она заперлась у себя в комнате и завела старенький граммофон, с лихими песенками клоунов Бима и Бома. «Лукреция в ломбарде вареники варила, а Мона Дживоанна курей духами мыла». Часто по ночам Глаша кашляла долго, захлебываясь и говорила в пространство. «Господи, хоть бы человек какой добрый нашелся и пристрелил меня, как собаку». Мне было жаль ее. Я достал в бесплатной библиотеке на Чечелевке и принес Глаше книгу «Гюго. Труженики моря». «Повесть о верной до гроба любви матроса Жильята». Глаша прочла ее невероятно быстро, за один вечер. Я лежал на своем тюфике и читал. Клепальщик спал, скрипя зубами. Внезапно дверь из Глашиной комнаты распахнулась, и книга Гюго, теряя страницы, пролетела через кухню и шлепнулась на пол около моего тюфика. «Возьмите!» — крикнула Глаша. «Возьмите эту подлую книгу эту заразу! Пусть подавится той книгой ваш француз! Брешет все, брешет собака!» Ничего такого не было и быть не могло. Были б такие люди на свете, так разве я бы так жила, как сейчас? Я бы того человека на руках носила». «Есть такие люди», — сказал я. «Не кричите». «Ах, не кричите? Скажите, пожалуйста, какие новости? Что же мне, спеть вам? Все говорят, я ветрина бываю или станцевать матчиш. «Ненавижу», — крикнула она и сбросила со стола граммофон. «Ненавижу! Глаза бы мои не глядели, погори все адским огнем!» Она рванула со стены отставшую полосу обоев. Полетела пыль. Клепальщик вскочил и бросился умываться под кран. Должно быть, ему померечилось, что уже был первый гудок. В это время пришел токарь. Он схватил глашу за руки, а она, стиснув зубы, вся белая с горящими глазами, срывала одну полосу обоев за другой, и комната на глазах делалась черной и облезлой, как будто ее выворачивали наизнанку. За окном уже синела нежная весенняя заря. Кончилось все это тем, что у Глаши пошла горлом кровь, и на утро ее увезли в заводскую больницу. Токарь запил, а клепальщик продолжал дуть бузу и спать, совершенно не интересуясь разгромом в квартире и судьбой хозяев. Вскоре после смерти Глаши клепальщик куда-то переехал, и у токаря стало пусто хоть шаром покати. Однажды вечером, когда я был в квартире один и по обыкновению лежал на своем тифике и читал, В дверь тихо, но требовательно постучали. Я открыл. За дверью стоял рабочий из нашей мастерской, Бугаенко. Человек спокойный и насмешливый. Но сейчас он был, видно, смущен. «Я к вам», — сказал он. «Надо бы побалакать. Он осмотрел черные облезлые стены и вздохнул. «Не повезло вам. Попали в постояльцы к пустому человеку. Переменить бы квартиру». «Я долго здесь не задержусь, в Екатеринославе», — ответил я. «Не стоит». «Пустой человек», — повторил Бугаенко. «Ушел от жизни от товарищей, кинулся на водку. От таких одно замешательство в пролетарской среде. А народ у нас в общей сложности крепкий». «Я знаю», — ответил я. «Народ у вас передовой». «Вот об этом я и хочу побалакать. Мы за вами давно следим, а вы вроде как и не заметили». «А зачем это?» — спросил я, растерявшись. «Определяли», — ответил Бугаенко и усмехнулся. Теперь очень осторожно надо смотреть на людей. В смысле доверия. Ну и как? — спросил я. Бугаенко сел, закурил толстую папиросу и из валь, как бы разговаривая с самим собой, рассказал, что давно присматривался ко мне, пока не убедился, что я, по его мнению, человек хотя и далекий пока что от революционного движения, но надежный. А тут такое дело, что надо выпустить листовку по поводу сплошного произвола в стране, но написать ее некому. Хорошо было бы, если бы я, человек, как видно, литературный, написал листовку, а они, рабочие, проверили бы ее и пустили вход. Я согласился. Я написал листовку и вложил в нее весь пафос, на какой был способен. Тень Виктора Гюго, выражаясь фигурально, реяла надо мной, когда я писал эту листовку, но Бугаенко начисто ее забраковал. Не по той задаче написано, сказал он. Слов нет, сделано красиво, отполировано. А красота, она, знаете, другой раз смягчает то, чего нельзя смягчать, и вносит успокоение. Все хорошо, что к месту. В таких вещах нужна доходчивость, чтобы все было просто и понятно даже самому неграмотному из неграмотных. И чтобы человек прочел, разгневался и был готов к действию, чтобы кулак у него сам по себе сжимался. Я понимаю, это может быть потруднее, чем писать красиво. Попробуйте еще раз. После этого я бился над листовкой несколько вечеров, пока мне не удалось написать ее просто и понятно. Листовку размножили на гектографе, расклеили и разбросали по цехам. Я очень гордился этим, но, к сожалению, никому не мог сказать, что я автор листовки. Я хотел оставить себе на память один экземпляр, но Бугаенко отобрал его и попрекнул меня тем, что я плохой конспиратор. Но листовкой он был доволен — улыбался в свои прокуренные, коротко подстриженные усы и говорил, «Ось, знаете, какие хлопцы в нашем запорожском курине!» На заводе я был занят поверкой шрапнельных стаканов. Их складывали штабелями на длинные столы из неструганных досок. Я освещал изнутри стаканы маленькой электрической лампой и смотрел, нет ли на стенках раковин или пережога металла. Потом измерял диаметр стаканов калибром. На забракованных снарядах я ставил мелом крест. Браку было много. Пожилые работницы увозили забракованные снаряды на тележках в переплавку. Рядом с тем местом, где я работал, стояла круглая пила. Она с невыносимым визгом пилила железо. От этого визга холод подирал по коже, и в душе подымалось бешенство. Визг этот ввинчивался в мозги, как сверло. Я глох, слеп, и если бы мог, то взорвал бы эту пилу. Большего глумления над человеком, над нервами, мозгом и сердцем нельзя было придумать. Когда пила замолкала, то было еще хуже. Все ждали, нервничая, когда же она снова завизжит. Самое это ожидание вызывало тошноту. Вскоре пила с победным воем вновь врезалась стальными, бешено вращающимися зубьями в железо и разметывала фонтаны горячих искр. Я был подчинен не заводскому начальству, А представителю артиллерийского управления при Брянском заводе, капитану Вильяминову, присланному из Петрограда. Раз в 3-4 дня я должен был приходить к нему и докладывать о своей работе. Я долго не мог догадаться, на кого был похож капитан Вильяминов, но потом, наконец, вспомнил на декабриста Якубовича. У Вильяминова было такое же сухое лицо, темные свисающие усы и черная повязка на лбу. Вильяминов жил на большом проспекте. Из окон его комнаты был виден Днепр и сады. В садах уже набухали почки. Над деревьями, как всегда, ранней весной стояла едва приметная зеленоватая дымка. Комната Вильяминова была завалена чертежами, книгами и множеством вещей, не имевших отношения к его прямой специальности — артиллерийскому делу. Вильяминов увлекался фотографией и краеведением. Подоконники были тесно заставлены мензурками, склянками, с проявителями рамками для печатания снимков. Пахло кислым фиксажем. На круглом столе под филодендроном на бархатной вытертой скатерти лежали фотографии. Это были виды провинциальных городов. Порхова, Гдова, Валдая, Лоева, Рославля и многих других. В каждом городе Вильяминов находил что-нибудь любопытное. Дымя зажатый во рту и он, снисходительно, но с видным удовольствием рассказывал мне об этих находках, и показывал их фотографии. Иногда это были деревянные ворота петровских времен или просто затейливые перильцы на балконе, иногда гостинные ряды или Гоголевская каланча. Каждый свой отпуск Вильяминов проводил в местах глухих и далеких от столиц. В разрозненных помещичьих усадьбах он фотографировал картины, изразцовые печи, сохранившуюся в комнатах и садах скульптуру, привозил снимки в Петроград и показывал друзьям, знатокам искусства. Со сдержанной гордостью он рассказывал мне, как ему удалось найти могилу пушкинской няни Арины Родионовны в селе Суида под Лугой, а кроме того бюст работы известного скульптора Козловского и две картины французского художника Пуссена в заколоченном доме около Череповца. Я подолгу засиживался у Вильяминова, рассматривая фотографии. Он поил меня чаем из термоса и угощал бутербродами с вареной колбасой. В загроможденной его комнате было очень тепло. Я медлил уходить к себе на Чечелевку, в ободранную кухню, где на перегонки бегали по стенам прозрачные от голода рыжие тараканы. Однажды Вельяминов сказал мне, «Довольно вам киснуть на Чечелевке и глохнуть от пилы. Я вас пошлю в Таганрог. Это очень славный город. Но по пути в Таганрог вы заедете в Юзовку, на Новороссийский завод, и наладите там браковку снарядов. Потратите на это всего две-три недели, согласны?» Я, конечно, согласился. велиминов выдал мне жалование и деньги на дорогу, пообещал приехать летом в Таганрог, и мы расстались. У себя на Чечелевке я провалялся почти всю ночь без сна. Лампу мы никогда не гасили, и только этим спасались от тараканов. В темноте они сыпались со стен и шныряли по лицу и рукам. Я лежал, и сумасшедшая мысль пришла мне в голову. Опоздать в Юзовку на пять-шесть дней, а за это время съездить в Севастополь. Вильяминов об этом не узнает. Я был в Севастополе мальчиком, когда мы всей семьей ехали из Киева в Алушту, но с тех пор не мог забыть этот город. Он часто мне даже снился, залитый отблесками морской воды, маленький, живописный, пахнущий водорослями и пароходным дымом. Из крана капала вода, тараканы пили на полу из маленькой лужи. На улице пьяный кричал, рыдая, «Стреляй в меня, Иуда! Бей в душу!» Но я ничего не замечал. Я уже дышал, засыпая воздухом цветущих миндалевых садов.